Пятьдесят шестое. Гуру. Охрана и защита страны-учитель еще не избавляют ученика от необходимости собственного дозора. Бесполезен щит, если своя рука не держит крепко его. Бесполезное оружие света, если нет умения пользоваться им. И панцирь не защита воина от удара врага, если опустит он руки, держащие меч. Точность глаза, твердость руки и бесстрашие сердца нужны в дополнении к вооружению, иначе оно ни к чему.